Остаётся последний вопрос, кто именно пойдёт. Говорит Чингис: "Все или лично я, разумеется, иду". Несколько секунд слышно лишь как потрескивают в камине дрова. "Я специально взял отпуск", робко повторяет Зуку. Владлы шумно вздыхает, косится на Чингиза. "Ты видел, что я с утра пива не пил? Ну, почти не пил". Манек лишь смехается. «В отношении меня вопросов как бы и нет, — говорю я, — за неимением других дайверов. Пат в углу встает. По лицу видно, что он готов к долгой и безнадежной схватке. Чингис, если вы меня не возьмете, ты мне больше не друг. Знать тогда тебя не хочу. Мы все смотрим на мальчишку. Тот подозрительно хлюпает носом и продолжает. Если я вчера сглупил, то это ничего не значит. Между прочим, каждый ошибается». А если никогда не давать возможности исправить ошибки, то он так останется неисправным, и ошибшийся человек будет с этими ошибками жить, и и ошибки эти, он путается в своей пылкой сумбурной тираде, смолкает и в полном отчаянии кричит: "Чин, ну вот вы меня берёте или нет?" Чингиз давит в пепельнице сигару, вот обычный бычок. Я знаю, о чём он думает. Если нас часто убивать будут, так ладно, я туда отстану, я вас не заторможу, говорит Пад. Да вернусь домой. Ну, я, честное слово. Он так и не может понять до конца, что всё изменилось. Что не после любой смерти в глубине можно будет вернуться домой. Что вчера мы уж готовы были его похоронить. Чин совершенно безнадёжен, говорит Пад. Да что ты кричишь? Вот программист в привиде калькулятора Чингис встает. — Конечно, берем. Ты из нас самый образованный в играх. Куда мы без тебя? Я бы ему поаплодировал. Но нельзя. Когда человек берет на себя ответственность за кого-то другого, это не нуждается в аплодисментах. А то все станут озираться на редкие звуки в глухой тишине.